263. Матерь огней йоги Пока новая эпоха огня еще не наступила, будем непоколебимо утверждаться на основах. Слишком уж много ложных учений распространено среди человечества, слишком уж искажены и извращены религии. За внешней лакированной формой скрыта весьма неприглядная картина духовного разложения. Темные сознания очень задерживают наступление нового мира. Но могучего потока эволюции уже не остановит ничто. Его струи не всегда видны глазу, но скоро они явно пробьются на поверхность жизни и уже пробиваются, смывая вредоносные наслоения старого мира. Преображение должно произойти в сознании человеческом, и оно окончательно и бесповоротно отречется от старого мира. Роды трудны и мучительны, новые сознания рождаются в муках и тяжко каждому чуткому сердцу. Когда смещаемые и уходящие энергии заменяются идущими им на смену, утверждение на основах поможет твердо пройти через это тяжкое преддверие новой эпохи, основы неизменяемы и непоколеблемы.